Глава 22 Я открыла глаза и с удивлением уставилась на куполообразный потолок. В голове шумело, затылок ломило, горло подкатывала мерзкая тошнота. С чего бы это? Ах да, гадский шик подкараулил, огрел по голове и... Дальше темнота. Интересно, куда это он приволок мое бесчувственное тело? Привычка меня похищать начинала откровенно бесить. Где бывшего Эмель учили ухаживать за женщинами? В пещере? Хотя он наполовину орк. Может, у них так принято хватать понравившуюся женщину, бить по голове и тащить, куда вздумается? Ага, и степень любви измеряется в полученной в результате незатейливых брачных игр шишки. На всякий случай ощупала голову. Шишки нет. Только в районе затылка прощупывалась небольшая болезненная припухлость. Да, недолюбливает шик меня. «И что он в тебе нашел? Низкий женский голос заставил практически подпрыгнуть на лежанке, поморщиться от боли многострадальной голове, злобно зашипеть в сторону сидевшей на ковре арчанки. Меня не вырвало, уже плюс, но все равно приятного мало. «Кто?» — на всякий случай поинтересовалась я. Не то чтобы реально был интересен ответ зеленокожей незнакомки, просто не хотелось вызывать агрессию с ее стороны. Мало ли, чего она там себе напридумывала, пока я лежала без сознания. В таком состоянии драку мне не вытянуть, а мечей при себе нет. Полуорг решил не рисковать и не оставлять холодное оружие. Зато меня переодели в коричневое кожаное длинное платье, затейливо расшитое бисером. Могло быть и хуже. Как можно более осторожно уселась, прислушиваясь к ощущениям пострадавшего в ходе похищения организма. Если я получила сотрясение мозга, Шик точно получит от меня сотрясение того, чем он думает. Судя по всему, это явно не серое вещество в его голове, а значит, в черепной коробке сотрясать явно нечего. «Ты же худая, как жерть. Мужчине и подержаться не за что. И как ему лечь с тобой? Ты же истыкаешь стыкаешь костями, бедолагу!» Продолжала гнуть свою Арчанка, совершенно проигнорировав заданный вопрос. Но раз уж мое участие в разговоре не требовалось, я глубоко вздохнула и решила рассмотреть гостью. В конце концов, Арчанку вижу впервые в жизни. Как поняла, что гостья именно представительница расы орков, сидящая на ковре отдаленно напоминала драйку из фильма Вардкрафт: кожаная одежда, накидка из волчьего меха, суровое лицо, торчащие вверх клыки украшают кольца с тремя рядами серебряных цепочек, темные волосы заплетены во множество косичек, украшены золотыми кольцами и бисерами. Янтарные глаза смотрят пристально, немного презрительно и высокомерно. Хм, так пусть и не ложится! — хмыкнула я, отвергая гипотетического любителя эльфийских прелестей. «Наш принц желает жениться на тебе!» — презрительно скривила губа Арчанка. «Это честь, хотя и глупость. Ты здесь и годы не протянешь». «Обалдеть! На мне уже и принц жениться намылился. Просто невероятная популярность. И да, помирать здесь я не собираюсь. Еще узнать бы, где это самое «здесь» находится». «Не собираюсь выходить замуж за какого-то принца. Оставьте его себе. Подберите симпатичную арчанку, о которой он не исколится. Пусть нарожает ему детей, и все будут счастливы. А я, между прочим, уже замужем». Помахала рукой с брачным браслетом, как доказательством своих слов. «Вряд ли вашему принцу захочется стать моим вторым мужем. Да и, откровенно говоря, мне горем без надобности. От мужиков одни проблемы». Арчанка открыла была рот, чтобы ответить, но не успела. Полог шатра кинула чья-то сильная рука, и на пороге возник шик, державший в руках пучок каких-то экзотических синих колючек, отдаленно напоминающий веник мазохиста, собравшегося в баню. Я невольно напряглась. а орков всего можно ожидать, а от шига тем более. «Прекрасная Эмель! торжественно возвестил он, и каждое слово отозвалось тупой болью в моей многострадальной голове. Я пришел сообщить тебе о нашей скорой свадьбе. Я поморщилась и, смерила застывшего в позе, явился я к тебе и страстно грез полуорка задумчивым взглядом. То есть, мое мнение на этот счет тебя не интересует? Постепенно свирепея осведомилась я. Вооруженный колючим веником, жених недальновидно проигнорировал мой негативный настрой. Ты будешь первой и единственной женой, еще более пафосно сообщил Шик. В него тут же полетели подушки, тумбочка, сапоги и само ложе. Понятия не имею, каким чудом мне удалось не только сдвинуть с места тяжелую лежанку, но и запустить в жениха. Полуорка буквально вынесла из юрты вместе с обрывком кожаного полога. Я перевела дух, поправила упавшие на лицо сиреневые косички. Ну надо же, кто-то заплел мои волосы, украсив разноцветными бусинами золотыми и серебряными кольцами. Тут в шею впилось что-то острое. Я рефлекторно схватилась рукой за пострадавшее место, выдернула из шеи нечто тонкое и с удивлением уставилась на маленький, безобидный на вид шип, лежащий на ладони. Ноги предательски подкосились, и я медленно, как в замедленной киносъемке, осела на пол. «Действительно, кодим на автозис», — заметила Арчанка. «Такое непросто будет приручить. Тебе следовало убить ее мужа, Шейк». «Ты все делаешь неправильно! Меня накрыла темнота!» Дяч Король клана северных волков Дяч восседал на резном костяном троне. Этот трон вырезали его предки из черепа песчаного дракона, как постоянное напоминание о силе и величии клана, чьи воины выходили биться против гигантских рептилий один на один. На скамеечке возле обутых в мягкие сапоги из кожи пустынной птицы Рух Нокорка сидела его любимая жена Харру. Зеленокожая красавица сноровисто расшивала кожаную безрукавку для своего супруга. Крепкие, привыкшие к мечу пальцы, неожиданно ловко орудовали костяной иглой, покрывая одежду затейливым рисунком из цветных нитей, бисера, бусин. Более искусной вышивальщицы, чем Хару, в клане не было. Одно из ее творений красовалось на супруге. С жилета грозно скалились ощеренные морды белых волков, их глаза блестели черными бусинами и смотрели прямо как живые. Могучие предплечья дядча украшали золотые, чеканные браслеты, запястья, кожаные наручи. Твердой поступью шик вошел в огромный шатер отца. Охрана привычно расступилась перед ним, пропуская принца внутрь, да и как не пустить, если дядь сам позвал сына. Король подождал, пока пулорк подойдет ближе, склонится в почтительном приветствии, смерил сына задумчивым взглядом Карих с янтарным отблеском глаз и лишь затем поинтересовался. «Сын мой, почему твоя женитьба приносит клану столько неприятностей?» Шик невольно вздрогнул и постарался не поморщиться. Перед грозным взором отца следовало сохранять лицо беспристрастным, Похищение Эймель прошло не совсем так, как он себе представлял. Да, девушку удалось увести от мужа, но и только. Она оказалась совершенно не рада воссоединению с возлюбленным, а когда-то клялась вечной любви, хвостом за ним ходила, томно вздыхала и грезила совместным будущим. Эх, женщины! Ветренные создания! После того, как Эймель запустила в Шега всем, что было в юрте, над ним смеялся весь клан. Особенно орков позабавила прилетевшая вне задачи его жениха ложа. Самые остроумные предлагали полуорку сначала потренироваться в постельных утехах, а потом уж предложение девушкам делать. «Я все улажу», — как можно увереннее заявил Шик, хотя никакой уверенности он не испытывал. «Позволь спросить, как?» — сурово сдвинул брови король. «Ты велел шаманке ее усыпить. Думаешь, выспится твоя Кудимна в тазис и подобреет?» — Сомневаюсь, что она противится только из-за недостатка сна. — У тебя странные понятия о брачных ухаживаниях, сын. Поучился бы у сестры, что ли. Вот у кого каждый брак удачен, а ты даже с одной женщиной совладать не можешь. — Можья Фредегонды долго не живут, — напомнил Шик печальную статистику. — Ничего страшного, — досадливо отмахнулся от критики сына дядь. У Фредегонды есть мечта. «Девочка стремится к мировому господству. Кто виноват, что ей попадаются мужчины, неспособные к завоеваниям территорий? Зато целеустремленности ей не занимать. А вот ты оставил мужа Кудимна в Тазис в живых. Очень недальновидно с твоей стороны». «Он всего лишь эльф!» — презрительно скривил губы Шик. «Вот как? Всего лишь эльф!» — раненым зверем заревел король, Заставив сына вздрогнуть от неожиданности, а жену неловко уколоть палец до крови. Дяч вскочил на ноги и в два гигантских прыжка оказался перед ошарашенной внезапной реакцией обычно спокойного отца полуорком. И ты решил пощадить убогого?» — рявкнул в побледневшее лицо сына Орк. Боги! За что послали мне сына, идиота! Надо было принести тебя в жертву песчаным демонам, как того требовал шаман. Ее муж никто. Выдвинул последний аргумент шик, судорожно пытаясь припомнить, что вообще слышал о супруге Эймель. «Никто!» — яростно прошипел дяч, мощной дланью сгробастал за грудки окончательно деморализованного отпрыска и хорошенько встряхнул. «Этот никто! Очень сильно расстроился! Более того, он в ярости! Не знаю, за кого умудрилась выскочить замуж твоя девица, но мы несем большие потери!» «А если и так пойдет дальше, скоро будем голодать». «Как так?» — удивленно вскинулся полуорг. «Ты заметил, что с твоего возвращения к нам не приехал ни один караван? Наши охотники либо возвращаются без добычи, либо не возвращаются вовсе. Я посылал два рейда на поиски. Первый не вернулся, второй привез головы воинов первого». Шик нервно вздрогнул. Неужели какой-то эльф мог сделать такое в одиночку? Обычно в рейд отправляли не менее пяти воинов. — А как вы узнали, что это мстит именно муж моей невесты? — осторожно осведомился полуорк, стараясь не ярить отца еще больше. — О, уж он об этом позаботился! Зловеще оскалился дяч, и у сына мороз пробежал по коже. — Головам прилагалась записка. Верните мою жену на эльфийском. Шик удивленно моргнул. Он точно не ожидал от рафинированного эльфа подобной прыти. Во-первых, мужчина находился в гостях у Дриад, а они самцов месяц у себя держат. Это всем известно. А по истечении месяца след Шига не просто должен был простыть, но и инем покрыться. Во-вторых, эльфы — народ высокомерный, имеющий большую привязанность ко всякого рода церемониям. У них даже для любования закатом имеется своя церемония, причем в зависимости от времени года, и отдельная медитация на каждый вид цветка. То есть нормальный эльфийский супруг должен был сначала известить клан о постигшем его несчастье, дождаться официальных ищеек, выследить похитителя и уж потом явиться с переговорщиками в клан орков заявить о своем недовольстве. А этот умудрился устроить партизанскую войну. Какой-то неправильный эльф женился на Эмель. «Отец, я все улажу!» Голосом полным раскаяния выдохнул Шик. Дяч окинул сына задумчивым взглядом, явно борясь с желанием задушить отпрыска собственными руками. Резко развернулся на пятках, четко печатая шаг, вернулся к трону. Медленно уселся на не особо удобное сиденье. Все-таки далекие предки вырезали костяной трон для внушительности, а не для удобства на нем сидящего. «Конечно, уладишь!» — на порядок спокойнее согласился король. Но сын слишком хорошо знал крутой нрав отца, чтобы поверить, будто буря миновала. Заберешь свою суженую в пустыню. Дам тебе старую ло, пусть ухаживает за спящей девчонкой. И чтобы ни один волос не упал с головы Кудимна в тазис, иначе ты меня знаешь. Не посмотрю, что мой сын...» «Я сам скажу эльфу, где ты...» «Решите свои разногласия поединком, как и полагается настоящим мужчинам, как скажет мой король!» Покорно склонил голову Шиг, внутренне радуясь, что еще легко отделался. В конце концов, что может ему сделать какой-то эльф, пусть даже и ненормальный? Покорность Шига не утешила дяче В душе короля клана Северных Волков поселилось сожаление от понимания, что сын от любимой когда-то эльфики явно умрет молодым. Но он, дяч, сделал все возможное, чтобы этого не случилось. Не его вина в том, что мальчишка не слушает хороших советов и к тому же явно плохо слушал своих учителей. Будучи полуэльфом, Шик умудрялся делать вид, будто к эльфам он не имеет никакого отношения, и искренне презирал их как расу, считая никчемными воинами, которые больше заботятся о своей внешности, чем об оружии. Как убедить взорвавшегося мальчишку в том, что эльф, воюющий с целым кланом морков, далеко не слабак? Следующий день Дяч провел в седле. С белым флагом парламентера в руке он чувствовал себя идиотом. Более того, идиотом старым, вынужденным таскаться демона знает где в поисках некоего призрака. У него ныла спина, болела старая рана в плече, сводила судорогой попеременно то одну ногу, то другую. Король понимал. «Лучшие годы уже позади». Он неумолимо превращается в старую развалину, а клан передать некому. Сыновья совершенно не готовы править. Дяч всю дорогу ворчал себе под носа о неблагодарности потомков, нежелании сыновей брать на себя ответственность и принимать взвешенное решение. Он прекрасно понимал, что брюзжит скорее из-за общего раздражения происходящим. Во-первых, орки клана предпочитали передвигаться верхом на огромных волках. Но серый дядь ушел в страну вечной охоты, а король не успел взять нового волчонка на воспитание. Подобное оказалось предательством серого, оттого и тянул. А теперь расплачивался за свою неторопливость ноющим телом и мозолями на заднице. все таки не любил он лошадей. За целый день эльф так и не соизволил появиться. Дядь все время ощущал на себе чей-то пристальный взгляд — но, как ни старался, не мог заметить среди камней и редкой растительности хоть кого-то. Даже животные, казалось, покинули эти края. Странно. Несколько раз орк натыкался на следы так и не дошедших до стойбища клана караванов. Судя по всему, их развернули и отправили во свояси. Ни трупов, ни обломков телег или валяющихся, где попало, пожитков, только глубокие борозды от колес до следы многочисленных копыт упрежных животных. Он несколько раз объехал клан по кругу, все больше расширяя его диаметр. Никого. Похоже, несмотря на белую тряпку, привязанную к шесту, с ним просто не желали разговаривать. Почти отчаявшись, дядь нашел подходящее место для ночевки и решил разбить лагерь. В конце концов, утро вечером мудренее. Кряхтя, как столетний дед, орк слез с жеребца, внутренне радуясь, что пресловутый эльф не видит этого позора. Вот для наухи повеселился бы, глядя на то, как его величество изволит корячиться, одновременно стараясь устоять на подкашивающейся от долгого пребывания в седле ногах и не упустить лошадь. Забавное должно быть зрелище, если смотреть со стороны. Отдышавшись, дяч расседлал и стреножил коня, поставил походный шатер, натаскал воды, дров, рожок огонь, вскипятил воду для чая, достал походный паёк и активировал защитный амулет, береженного, как говорится, «боги берегут». Стемнело, чай заварился. Орг прихлебывал напиток, смачно затягивался дымом из походной трубки, набитой крепким табаком, пускал в небо кольца сизого дыма и задумчиво смотрел перед собой, пока, пока до него не дошло, на что он, собственно, смотрит, или, вернее сказать, на кого. Напротив сидел, затянутый в черную кожу, платиноволосый эльф. Пристальный взгляд сапфировых глаз, пробирал до печёнок, и, хотя дяч не был робкого десятка, где-то в районе позвоночника ощутил неприятное подрагивание. «И как он смог пробраться сквозь защиту амулета? Его может обойти разве что архимаг!» — удивился орк. «И как я умудрился не заметить нагло пялищегося на меня эльфа?» «За кого эта девчонка умудрилась выйти замуж?» «Я вижу белый флаг и не вижу своей жены», — нарушил затянувшееся молчание эльф. «Это значит, вы не собираетесь ее отдавать?» Дяч ответил не сразу. Он медленно затянулся, выпустил идеальное кольцо дыма, будто всерьез раздумывал над ответом. «Это значит, я хочу договориться».